Слава 6 война 5 июня 2534 года Система Альфы Октопуса на постоянную базу флота в системе Эпсилон Летучей мыши, находящейся в 15 кликах от Альфы Октопуса. Сообщение о начале вторжения пришло 14 мая в 19.03 стандартного времени. Еще через 6 часов и 37 минут поступило уведомление о начале сражения. о результатах которого стало известно в 3.17, 15 мая. Так что командующий третьим флотом лейтенант-адмирал Эрвин Вурм получил полный отчет о сражении в системе альфы октопуса только в 18.29. К этому времени он уже знал о другом сражении, которое произошло в системе Гаммы-Януса, расположенной на противоположном краю сектора, являвшегося зоной его ответственности. Там бой закончился в ничью, Но Беза все-таки отступили, и адмирал, совершенно логично, во всяком случае, если исходить из здравого смысла и законов оперативного искусства, предположил, что, проверив фланги, следующий удар Беза нанесут где-то в центре его позиции. Туда он и стал срочно стягивать все имеющиеся в наличии резервы. Ну а на альфу Октопуса адмирал Вурм послал поздравления с блестящей победой, соболезнования по случаю героической гибели в бою адмирала-стажера Вильфа три ящика орденов и медалей, которыми имел право награждать без обращения в высшие инстанции флота, транспорт с боеприпасами и запчастями для мелкого ремонта на ходу, три буксира, два ремонтных корабля и госпитальное судно «Альбрехт фон Галлер». Примечание. Альбрехт фон Галлер, 1708-1777, знаменитый швейцарский анатом и физиолог. Совсем другое впечатление произвела информация о произошедших сражениях. Семь крупных боестолкновений из в трех разных секторах обороны на главное командование на холоде. Как бы неприятно им ни было это признавать, но будучи настоящими военными профессионалами, адмиралы согласились с тем, что прав в конечном итоге оказался адмирал Лобанов, безошибочно предсказавший не только пять из семи районов, в которых произошли космические сражения, но и характер действий противника. Соответственно, уже 16 мая было принято решение на перераспределение сил, и в систему альфы октопуса минуя для скорости штаб Третьего флота, были направлены 15-я и 23-я линейные эскадры под общим командованием вице-адмирала Йора Мабера. Вместе с его силами на альфу октопуса следовали также 22 суперсовременных ударных крейсера и три корабля-матки с эскортом из эсминцев и тяжелых фрегатов. Эти силы предназначались для пополнения 37-й эскадры, находящихся под командованием вице-адмирала Вильфа. Приказ о производстве Эрика, в конечном счете оказавшегося живым в столь высокое звание, летел к нему вместе с новыми погонами на флагманском крейсере Фрибур, который должен был заменить разбитый и неподлежащий восстановлению Хобергорн. Вопрос же о наградах всем отличившимся участникам сражения решался в управлении личного состава Главного командования и в Сенате Республики Холод. Впрочем, Эрик узнал о всех этих телодвижениях с опозданием на 7 дней, когда 23 мая флотская эстафета доставила на временную базу флота в системе Альфы-Октупуса приказ Главного командования и несколько писем, адресованных лично ему. Сдержанное письмо от адмирала Лобанова, который одобрил все без исключения решения, принятые адмиралом Вильфом, теплое, если не сказать большего, послание от матриарха клана Вильф и три письма от собственной супруги Эрика, набилые патриарцины Кати Антонии Морец-Вильф, первое из которых иначе как истерикой, не назовешь, хотя второе было уже выдержано в более спокойном тоне, а третье было написано в лучших традициях аристократического и пистолярного жанра Республики Холод. Но если честно, Эрика в нынешних его обстоятельствах все эти эпистолы, примечания, эпистола, письмо, послание, письменное послание, как бы хороши или трогательные они ни были, практически не взволновали. Он был слишком занят другими, крайне важными и попросту неотложными делами, которые отнимали все его силы, занимали все его время и требовали всего, без исключений, его внимания. Эрик после сражения с Беза четыре дня провел в постели. Врачи требовали полежать хотя бы дней десять, поскольку у него были серьезно повреждены левое легкое, желудок и часть кишечного тракта, и это не считая поломанных ребер и порванных мышц. Однако Эрик себе такой роскоши позволить не мог. Он ведь не только командовал эскадрой, то есть боевыми кораблями и людьми, которые на них служили. Он за этих людей отвечал. И прежде всего не перед главным командованием или еще перед кем, а перед Богом и собственной совестью. Сражение же с Безо дорого обошлось бойцам и командирам 37-й эскадры. Было потеряно около половины всех тяжелых кораблей, а многие другие, хотя и оставались на ходу, но имели повреждения разной степени тяжести. Большие потери понесли и ракетоносцы. 27 из них были уничтожены, и 42 серьезно повреждены вражеским огнем. И за всем этим стояли люди. Погибшие и раненые, а также те, кто все еще оставался в строю. И все это, если даже отвлечься от понимания своей ответственности, было крайне серьезно, так как, забыв о личных переживаниях, Эрик должен был сейчас готовиться к следующей атаке Беза. А то, что она рано или поздно последует, он не сомневался. Придет или не придет к нему обещанная командованием помощь, это еще вилами по воде писано. Но даже если главный штаб выполнит свое обещание и пришлет подкрепление, вопрос... когда это случится и насколько большие силы холодян придут в систему альфы Октопуса? А значит, надо готовиться к худшему. Лечить раненых, хоронить погибших, ремонтировать корабли и думать, что можно противопоставить новому вторжению Бёза, имея так мало сил, как имел сейчас Эрик. Даже приход ремонтной эскадры, посланной ему в помощь адмиралом Вурмом, не обрадовал. Оно, конечно, ни госпиталь, ни ремонтник с большим доком лишними не будут. Но в нынешней ситуации всем этим чудным дарам Эрик предпочел бы хоть дюжину крейсеров и два-три десятка исправных ракетоносцев. Разумеется, он надеялся, что холодяне успеют занять позиции в системе еще до нового вторжения Беза, поскольку и противник понес в сражении ужасающей потери, и по идее нуждается в передышке не меньше Эрика. Беза не волшебники, а космос огромен. И вряд ли они умеют то, чего не умеют холодяне. А раз так... то их сообщения поступают в вышестоящие штабы отнюдь не быстрее, чем депеши Холодян. Ну и переброска подкреплений наверняка требует времени. К счастью, все так и обстояло, и адмирал Берр привел свои корабли в систему альфы Октопуса за неделю до того, как туда пожаловали Беза. Но поскольку Эрик не умел заглядывать в будущее и не мог заранее знать, что и как произойдет в ближайшие дни недели, он работал как вол, превозмогал боль и накатывавшую волнами слабость, А боли по временам были не просто сильными, они буквально резали по-живому. И продолжал мотаться на катере по системе, желая видеть своими глазами, как идет восстановление кораблей, лечение раненых и поиски погибших в руинах убитых насмерть кораблей. Ну и кроме того, он притворял в жизнь новый план обороны. Его ключевым элементом на этот раз должна была стать орбитальная оборона до последнего патрона. Обломки своих и чужих кораблей Эрик приказал отбуксировать к планете. Ее все чаще стали называть попросту «сыр», чтобы создать из них на геостационарной орбите подобие цепочки космических крепостей. Каждая такая крепость — это 5-6 корпусов вражеских кораблей, сцепленных вместе, чтобы создать броневой щит, за которым прячутся один-два обездвиженных холодянских крейсера. На этих крейсерах оставались исправные орудийные башни и пусковые установки противокорабельных ракет. Так что, если загерметизировать несколько уцелевших отсеков, задействовать временные схемы жизнеобеспечения из сохранившихся неповрежденными фрагментов прежней корабельной системы, подобрать экипаж и завести боеприпасы, получается боеготовая орбитальная крепость, в тени которой смогут спрятаться хотя бы несколько кораблей планетарной обороны. Но все это, разумеется, требовало немалых, попросту говоря, героических усилий от командиров и младших чинов, и неустанного внимания со стороны Эрика и других старших офицеров, и все это, не считая минирования сыра ядерными боеголовками, восстановления сети разведывательных и связных спутников и исследования захваченных кораблей противника. За всеми этими заботами, мимо внимания Эрика, прошло несколько мелких на первый взгляд несоответствий, которые просто потерялись во множестве писем и официальных документов, поступавших к нему с Холода и штаб-квартиры третьего флота. начиная с 17 мая и вплоть до прибытия в систему альфы Октопуса объединенного флота под командованием Адмирала Бера. Впрочем, возможно, дело было не только в напряженном графике, в котором работал Адмирал Вильф, но и в его плохом самочувствии. Все-таки и на этот раз ему досталось по высшему разряду. Так что да, упустил, не обратил внимания, прошляпил. А ведь у этих несоответствий, оговорок и прочего всего... оказались далеко идущие последствия, расхлебывать которые Эрику пришлось много позже. Суть проблемы состояла в том, что сообщения о ходе сражения шли отдельными пакетами, так что каждый следующий включал в себя также информацию из предыдущего и вносил в нее изменения согласно вновь поступившим данным. Поэтому если в третьем по времени сообщении, принявший на себя командование эскадрой, командир второго отряда крейсеров контр-адмирал Берг оповещал вышестоящие штабы, о гибели командира эскадры адмирала-стажера Вильфа, то в пятом, пришедшем десятью часами позже, Эрик был уже заявлен живым, но тяжело раненым. Характер же и тяжесть его ранения, а также общее физическое состояние раненого описывались в восьмом сообщении. Однако каждое последующее донесение, увы, не отменяло предыдущего. То есть по умолчанию так оно и должно было быть, но бюрократическая машина нередко срабатывает в холостую. Так случилось и на этот раз. чем и объяснялся истерический характер первого из писем Кати Вильф. Бедная женщина в течение трех часов считала себя вдовой, а затем, как раз тогда, когда писала это самое письмо, вдовой стать готовилась. Недоразумение, в конце концов, разрешилось, но эхо от первых сообщений множилось, и в некоторых документах влияние этих первых докладов продолжало чувствоваться даже спустя три недели. И все бы ничего. Но известие о смерти в бою подданного империи Торбинов капитан-лейтенанта Минца, или, по другим данным, коммодора Сибирского флота, каким-то образом добралось до одного из младших клерков халадянского МИДа. А тот, не будучи посвящен во все тонкости тайн Мадридского двора, следуя протоколу, настрочил от имени Министерства иностранных дел письмо с соболезнованиями, направив его в МИД империи Торбинов. О том, что капитан-лейтенант Минц и вице-адмирал Вильф одно и то же лицо, чиновник не знал. Он лишь использовал информацию, поступившую к нему по рассылке, в которой, сопоставив известные на тот момент факты, некий Искин автоматически вернул адмиралу Вильфу его настоящее имя и звание. Посольство холода в империю Торбинов к этому времени успело покинуть не только республику, но и территорию дружественных и государств, Так что письмо Клерка попало в дипломатическую почту и пересекло пустоту только через три месяца, в сентябре 2534 года. Соответственно, на Эно никому не нужные соболезнования пришли в ноябре, то есть тогда, когда в метрополисе были уже подписаны предварительные протоколы к договору о дружбе и военном сотрудничестве между империей Торбинов и Республикой Холод. И облечённое всеми необходимыми полномочиями имперское посольство – во главе которого стал племянник императора и его доверенный конфидент князь Воланье, заканчивало последнее приготовление к отлету на холод. К этому времени сообщения о первых и в большинстве своем победоносных сражениях разразившейся войны с Бёза были уже известны в метрополисе, так как пришли туда не с обычной дипломатической почтой, а по специальному фельдегерскому каналу. Среди прочего, поступили сюда и данные о первом и втором сражениях в системе альфы октопуса Но в этих весьма подробных донесениях фигурировал не капитан-лейтенант Эрик Минс, а командир 37-й эскадры Холодянского флота, вице-адмирал Морец Якоб Вильф, о котором, как, впрочем, и о большинстве других адмиралов Холода, в империи никто ничего толком не знал. Единственное, на что обратили внимание в личной канцелярии императора и в разведывательном управлении флота, так это на фамилию адмирала. Обращение республики к императору по поводу возможности в связи с вновь открывшимися обстоятельствами того, что Эрик Минц, ставший теперь полноправным членом клана Вильф, временно останется на службе республики, было воспринято благосклонно, и Эрик получил добро. Впрочем, учитывая расстояние, Добро это должно было достигнуть Эрика еще только месяца через три или четыре. А пока суд до дела письмо мелкого клерка МИД Республики Холод добралось, наконец, до такого же чиновника в невысоком ранге, служащего в МИД Империи Торбинов. Жирнова бюрократической системы провернулись еще раз, и соответствующее сообщение ушло в кадровое управление флота. И вот тогда лавина сошла с гор. Группировка адмирала Бера вошла в систему Альфы Октопуса только 5 июня. Эрик был предупрежден заранее. Межсистемная флотская эстафета была оперативной и эффективной системой связи в неосвоенных районах Великого Космоса, намного опережала неспешное движение тяжелых эскадр. Так что командир 37-й эскадры знал, где и когда, и как радушный хозяин вылетел навстречу командующему группировкой Ф на крейсере Питцбернина. Примечание. питц Вернина, гора в Ретийских Альпах, Кантон-Граубенден, Швейцария. Точкой рандеву являлся сектор 9738. Он находился почти в плоскости эклиптики, ближе к ее северному полюсу. И там располагалось одно из лучших окон перехода при движении от северного галактического полюса под углом 30 к плоскости экваториальной системы координат. Всех тонкостей расчетов Эрик не помнил, да и не пытался запомнить. Зачем это ему? Но навигаторы утверждали, что после правильно построенного прыжка Бэр окажется именно здесь. И они не ошиблись. Точно по заранее согласованному плану, в 17.33 по стандартному времени холода, разведчики 15-й линейной эскадры материализовались почти в самом центре окна и сразу же разошлись в стороны, открывая дорогу авангарду. Зрелище было по-настоящему захватывающее. Но Эрику все еще не здоровилось. И, посмотрев на то, как переходят парами и тройками тяжелые корабли первой операционной группы, он решил прилечь. Ему не нравилась собственная слабость, но, увы, такова природа вещей. Другой бы на его месте, скорее всего, не выжил бы, не пережив даже первых часов после ранения. Во всяком случае, так утверждали флотские эскулапы. И следует признать, слова их звучали вполне разумно, а мнение оказалось обоснованным. Однако и то правда, отращивать новое легкое оказалось делом совсем непростым. Долго, муторно и больно. Да еще и постыдная слабость временами накатывает. Вот и сейчас так зашло, что не заметил, как уснул. Впрочем, делать было все равно нечего. Со всеми нетерпящими отлагательства вопросами прекрасно справлялись вахтенные офицеры, связисты и начальник штаба. А к прибытию Бэра Эрика все равно разбудили. Для чего еще нужны адъютанты, если не для того, чтобы бдить? Вот они, оба два, и ибдели. Так что едва флагманский крейсер командующего появился в системе альфы Октопуса, связисты Спицбернина сразу же открыли канал связи со штабом группировки «Ф». «С прибытием, господин адмирал!» — приветствовал Эрик Бера. Едва перед ним возникла голографическая проекция сидящего в своем кабинете командующего группировкой. «Рад вас видеть, Йорам. Он не стал говорить о том, что не столько радуется прибытию именно адмирала Бера, сколько тому, что теперь ему не придется встречать Безов в одиночестве со остатками своей эскадры. Впрочем, собеседник понял его правильно. «Я тоже рад вас видеть, Морец. А еще я рад, что успел». Бер был сильно немолод, но держался бодрячком, каким по жизни он, по-видимому, и был. «Так и мерещилось, знаете ли, что мы пришли, а вы уже всех того». — хмыкнул мелкий, но отнюдь не беззащитный старичок. — Тот еще сукин сын, надо полагать. Но с другой стороны, кем ему еще и быть, если забрался на самый верх командной цепочки? Там, небось, простачки не заживаются. — Боюсь вас разочаровать, — усмехнулся в ответ Эрик, успевший уже освоить, что молодость в его случае не порог и уж точно не повод, чтобы шестерить. Но мне их было бы просто нечем убить. — Но первую-то волну грохнули или как? — прищурился Бер. — Случай помог, — пожал плечами Эрик. — Случай? — поднял седую бровь старый адмирал. — Значит, случай. Я вас, морец, полагаю, раза в три старше. Вам чаю еще нет тридцати или есть? — Сказать ему, что ли, правду? — задумался на мгновение Эрик, но все-таки решил не дразнить гусей. Выглядел он сейчас сильно старше своих лет. Волосы седые, лицо темное, глаза запали. — Хотите сказать, что вам девяносто? — Восемьдесят семь, — оскалился старичок. — Я это к чему? В общем, не знаю, какой блажью вы, морец, маетесь, но на данный момент вы один из немногих адмиралов холода и трилистника, которые выиграли сражение у Беза. И это уж, поверьте, дорогого стоит. Поэтому не скромничайте. Передо мной, ладно? Я сильно старше, да и меряться членами со всеми подряд давно уже устал. Но перед другими не стоит, не поймут. А если вдруг догадаются, тут же постараются использовать против вас. Так что раз и навсегда, вы, адмирал Вильф, герой и победитель. И никак иначе. А теперь присаживайтесь, чего зря стоять, и рассказывайте, как там все было на самом деле. Разведсводки это одно, а живой рассказ участника событий — совсем другое. В словах старого адмирала был резон. И более того, они живо напомнили Эрику памятный разговор с адмиралом Севером. Имперский адмирал высказал, хотя и другими словами, но по сходному поводу практически ту же мысль. Эрику давно уже стоило принять это мнение как руководство к действию. И видит Бог, он пытался, только выходило пока не всегда. Второе сражение в системе Альфы-Октопуса. 11 июня 2534 года. К сожалению, Беза оказались отнюдь не безнадежны. и на своих ошибках учились достаточно быстро. Возможно, еще не так быстро и качественно, как умели это делать люди, хотя не все и не всегда, но все-таки разбор полетов наверняка провели и надлежащие выводы сделали. И в систему на этот раз дуриком не ломанулись. Выслали три группы разведчиков, которые, повертевшись пару часов на границе планетной системы, наверняка рассмотрели сложное построение холодян, у которых на этот раз кораблей хватало на любые выкрутасы. Таков, собственно, и был план. Показать расположение части кораблей, чтобы понять, куда будут выходить основные силы противника. А затем, воспользовавшись естественной паузой между возвращением разведчиков и началом общего наступления, подвести к району вторжения легкие силы велитов. Примечание. Велиты – разновидность легкой пехоты в древнеримской армии. Часто использовались как застрельщики. Название происходит от латинского слова velox —– «быстрый». которые должны будут сыграть роль застрельщиков. Примечание. Застрельщик – солдат в рассыпном строю, который первым встречался с противником. И насколько возможно прорядить атакующие колонны противника. В этом случае даже не важно, будут ли Беза наблюдать за передвижениями холодянских кораблей, они просто не успеют внести коррективы в собственные планы. Такова была диспозиция. Часть сил на виду, а часть скрыта. И Бер своего добился. Он удочерил идею Эрика относительно ракетоносцев, у которой, впрочем, имелись и халадянские отцы и матери, и создал несколько ударных групп велитов, готовых под пространственным прыжком перейти по приказу сразу к окну открытому Беза и атаковать сходу совершающие переход тяжелые корабли, имеющие сразу после прыжка довольно низкую скорость. План удался. Ракетоносцы, а это были мощные сверхсовременные «Халки» 103-й серии, прыгали в окно перехода навстречу кораблям «Беза» и атаковали их схода. Сто 130 тяжелых ракетоносцев, несущих на себе восемь противокорабельных ракет каждый, шли малыми группами, волна за волной. Переходили, осматривались, ориентируясь на местности, определяли цели и атаковали, либо сразу, либо после короткой паузы, требующейся для скоростного маневрирования. Выходили на цель, отстреливались и уходили в новый прыжок. Остаточной скорости хватало лишь на самый короткий, минимально возможный переход, но все-таки такой прыжок разом выводил их из-под огня. Эрик во всем этом действии не участвовал. Следил за атаками ракетоносцев издалека, практически через всю систему, используя скальп, подключенный к разведывательной сети группировки. Смотрел, оценивал силу Беза и их тактику в условиях скоротечного встречного боя и молча завидовал пилотам ракетоносцев, приняв к сведению, что хорошо обученные экипажи на отлично сконструированных кораблях ничуть не уступают имперским, а в чем-то, возможно, их и превосходят. Впрочем, правды ради, следует отметить, что и сам он тоже внес лепту в успех первой фазы сражения, разворачивающегося сейчас в системе альфы октопуса Это ведь он, по просьбе адмирала Бера, обучал экипажи атакующих фрегатов слаженным действиям в бою. В итоге не только уровень подготовки экипажей но их слетанность в оперативных группах оставляли очень хорошее впечатление. Ну и результативность тоже оказалась выше всяческих похвал. Ракетоносцы прилично проредили порядки Бёза, к тому же не позволив им сходу сформировать ударные колонны. Итак, в первые 32 минуты боя вилиты адмирала Бера атаковали Бёза и отстрелявшись ушли, кроме тех, кто получил тяжелые повреждения или был уничтожен вражеским огнем. пунктом сосредоточения, где их ожидали скоростные армейские транспорты. Тыловики забирались с фрегатов раненых и убитых, помогали выполнить возможный в полевых условиях ремонт и снабжали ракетоносцы боеприпасами, горючим и запасами кислорода и воды. План сражения предусматривал, что через полтора-два часа они уже снова смогут атаковать противника. А пока суд додела, Безов все-таки построились в атакующие колонны числом три. Их нынешний боевой ордер напоминал имперское копье со сдвоенным сердечником или холодянский таран. В каждой такой группе находилось от 80 до 90 кораблей. И, просмотрев оперативные сводки разведчиков, Эрик в очередной раз вознес молитвы Господу, что ему не пришлось встречать Беза одному. Даже сейчас, вместе с группировкой F, в системе находилось всего 130 холодянских кораблей против 253 вымпелов противника. У «Бёза» было практически двукратное превосходство в силах, хотя ракетоносцы постарались на славу, убив или обездвижив около тридцати вражеских кораблей. Однако сейчас начиналась вторая и, скорее всего, основная фаза сражения. Противник двигался навстречу оперативным группам «Холодян», а эти отряды, в свою очередь, маневрировали, стараясь занять в пространстве наиболее удобные позиции. 37-я эскадра, пополненная 22 крейсерами и тремя кораблями-матками, в этих телодвижениях не участвовала. Адмирал Бер поставил ее прикрывать тыл группировки, и сейчас корабли эскадры прятались за линией импровизированных орбитальных фортов. Конечно, не лучшая позиция для человека, привычного к активным действиям, но Эрик обсуждать приказ командира не стал и оказался прав. Берр рассчитал все правильно и грамотно организовал сражение. Очередь Эрика пришла только на 87-й минуте второй фазы сражения, когда неожиданным ударом из глубины своего построения Беза прорвали фронт Халадян и попытались сходу атаковать форты планетарной обороны. Ракетоносцы Эрика, а их у него было 92 на одних только носителях, парировали этот выпад, контратаковав с сдвоенным фланговым ударом по сходящимся траекториям. Контратака прошла без привлечения блестяще, но по ходу разгоревшегося боя Эрик увидел шанс нанести Беза куда больший урон, и, воспользовавшись моментом, противник слишком увлекся атакой, вбил клин отряда крейсеров в разрыв, неожиданно образовавшийся в построении бёза. Вот где была отчаянная рубка. Холодяне и Беза расстреливали друг друга в упор. Однако развитие эта операция не получила. Эрик вовремя заметил угрозу, возникшую со стороны группы легких сил противника, нацелившейся во фланг контратакующим. и оттянул назад выполнившие задачу минимум крейсера. В ходе сражения он еще трижды контратаковал прорывающиеся к планете вражеские отряды, и в двух из этих схваток поучаствовал лично. Просто не смог отказать себе в удовольствии сойтись с противником лицом к лицу. В прошлый раз, то есть в первом сражении в системе альфы Октопуса, его флагманский крейсер всего-то и успел что немного пострелять из главного калибра, Да еще выпустил с дальней дистанции штук 10 тяжелых противокорабельных ракет. Зато сегодня все было по-взрослому. И артиллерийская дуэль, и пуски ракет, и ближняя оборона крейсера. В отчаянной контратаке Флебур повел за собой весь наличный резерв. семь крейсеров и 43 ракетоносца, которым Эрик приказал держаться в кельваторе тяжелых кораблей. Идея оказалась более чем удачной, хотя Эрик по-прежнему не понимал, что в этом особенного. Решение, что называется, само напрашивалось. Однако по факту крейсера прикрыли своими корпусами и мощным оборонительным периметром идущие вслед за ними атакующие фрегаты, выводя ракетоносцы буквально на дистанцию пистолетного выстрела. И те не обманули ожиданий. Устроили внутри расположения Беза молодецкую забаву, известную на императорском флоте под кодовым названием «Леса в Курятнике». В общем, холодяне сражения выиграли, разгромив на голову превосходящие силы противника, и в очередной раз удержали систему Альфы Октопуса. А 37-й эскадру вскоре отозвали на переформирование в связи с переводом в линейные силы флота, и следующие два месяца Эрик провел на базе флота в системе Цезаря, где на орбите планеты Гая его эскадру не только пополняли техникой и людьми, Но и приводили в порядок после двух отчаянных схваток с Беза. Ремонтировали и довооружали корабли, заменяли старые крейсера на новые, а Халки 101-й серии на их более мощных собратьев 103-й серии. Здесь же Эрик окончательно поправился и даже успел забыть о том, в каком дрянном состоянии находился еще недавно, сразу после первой битвы в системе альфы октопуса В принципе, переформирование – хорошее время. Это вам скажет любой военный человек, и Эрик в этом смысле отнюдь не исключение. Работы у него, конечно, хватало и здесь, но зато не висела над ним домокловым мечом угроза вторжения Беза, а это дорогого стоит. Война осталась где-то позади, и происходившие на фронтах события впрямую его сейчас не касались. Так что он смог наконец расслабиться и выкроить время на себя любимого. Ему нужно было восстановить силы растренированного организма. Не мешало также кое-что почитать, повышая свой культурный уровень. Да и над профессиональными умениями и навыками не грех было потрудиться. И хорошо, что так. Занятый своими делами, он не забивал себе голову напрасными душевными стерзаниями, на самом деле смирившись с тем, что любовь всей его жизни осталась в империи, и почта оттуда пока на эту сторону пустоты не поступала. А здесь, на холоде, живет-поживает в ожидании ребенка, Его законная жена Набила Патрициана, Катя Антония Морецвильф. Ей он писал письма, так как устойчивой связи с отдаленной флотской базой холод пока не установил, и получал письма от нее. Ничего интересного, обычные женские благоглупости. Но с другой стороны, чего еще он мог от нее ожидать? Впрочем, отпуск не затянулся. 13 августа 37-ю подняли по тревоге и спешно заняло всего 8 дней, перебросили в систему Си-235-788. Главное командование предполагало, что Беза попытаются обойти дальний фланг приграничной группировки по большой дуге. Однако, к счастью, стояние в этом богом забытой дыре оказалось попросту ненужным. Ошибка в расчетах то да се. Но Эрик провел в системе Си-235-788 почти три месяца. 11 недель. Это долго и скучно, потому что рутина. Тренировки экипажей, симуляции боестолкновений, учебные стрельбы, маневры и прочая шагистика-логистика, как говорили кадеты в Космической Академии на Ильде франс А потом сразу вдруг и опять 25. Аврал, тревога с криками «давай-давай» и прочая спешка из-за Но на линейной эскадре народ обученный. По-скорому подобрались, подтянули штаны и рванули, что есть силы, теряя по дороге отставших, не делая остановок. Ведь сказано же три креста, сокращая до критического минимума длительность разгонных маршей. Две недели, 15 дней в пути, что называется «без сна и отдыха». А в результате прибыли к шапошному разбору. 22-я объединенная эскадра отбила очередную никому не нужную систему и на месяц встали в оперативный резерв в тылу 7-го флота. Там, но уже перед самой отправкой на Ипсилон Девы, до Эрика дошло наконец известие о том, что 28 ноября он стал отцом. Роды прошли в штатном режиме, и Катя родила двойню – мальчика, который считается старшим, и девочку. Но фокус в том, что оба ребенка унаследовали его генотип. Такое, вообще-то, случается крайне редко, как объяснила Эрику в зашифрованном письме матриарх клана. А с девочками и того реже. За всю историю наблюдений это всего лишь вторая женщина-носитель практически полного, разумеется, с поправками на свой пол, генотипа осевой линии семьи Вильф. «Наши специалисты утверждают, — писала Бреда, — что мальчик будет твоей точной копией, а девочка с большой вероятностью будет похожа на твою мать, хотя, учитывая внешность Кати, на нее девочка будет похожа тоже. Значит, высокая, рыжая и с зелеными глазами». Эрик тут же написал теплое, ну, как умел, так и написал, письмо Кате, а заодно и матриарху. На самом деле он был рад тому, что у него родились дети. Благодаря им его жизнь получала какой-то дополнительный смысл. Как и тому, что уж у этих двойняшек будет и семья, и известные им родители, которыми к тому же они смогут гордиться. Возможно, именно поэтому он попросил, чтобы детей назвали в честь его родителей Якоб Морец и Сара Анна Морец. 15 декабря 2534 года. Система Ипсилан-Мьёльнира. Примечание. Мьёльнир. В германо-скандинавской мифологии молот бога Тора. Итак, 5 декабря пришел приказ на передислокацию в систему Ипсилона-Мьёльнира, где собиралась ударная группировка под командованием адмирала флота Вюгера для атаки на Дзету-Мьёльнира. Там, по данным разведки, Бёза не просто окопались, они там планетарную крепость построить успели. И вот 12 кликов спустя, то есть через 10 дней пути и 8 часов ожидания, флотская эстафета доставила Эрику добро. И корабли 37-й эскадры вывалились в пространство планетарной системы, где формировался ударный кулак Холодянского флота. Здесь уже находились входящие в состав группировки 23-я, 9-я и 17-я линейные эскадры. И с прибытием Эрика подготовка к операции вошла в завершающую фазу. Полторы сотни крейсеров, восемь больших носителей – и еще около ста кораблей второго и третьего ранга должны были ворваться в хорошо освоенную противником и сильно укрепленную планетарную систему, навязать безобой и попытаться выдавить их из этого сектора галактики. Если бы это удалось, изменилась бы к лучшему вся конфигурация фронтов, и холодяне получили бы серьезное стратегическое преимущество. Конрад Фюгер, оказавшийся, видимо, для разнообразия молодым мужчиной атлетического сложения. Уже в течение полутора месяцев испытывал терпение противника, засылая в систему «Дзет» и «Мьёльнера» отряды разведчиков и легкие флотилии. Бёза реагировали нервно, но корабли-холодян в бой вступали только в крайнем случае, стараясь покинуть негостеприимные воды раньше, чем их прижучат по-настоящему. Бёза знали, откуда приходят к ним холодяне, и сами тоже заглядывали в пространство, контролируемое адмиралом Вюгером. По всей видимости, планы холодян были им понятны, но сами они проводить превентивную атаку на систему ипсилона Мюльнера не рисковали. Для такого наступления у них попросту недоставало сил. Но вот удержать, при должных умении и упорстве, свою планетарную крепость они могли. Так что холодянам предстояло решительное сражение с неочевидным исходом. Но командующий группировкой был полон оптимизма, и, судя по его планам, имел на это определенные основания. Эрику Вюгер понравился, тем более, что, несмотря на высокое звание и положение командующего группировкой, сопоставимой по своему размеру со стандартным холодянским флотом, он ни разу не позволил себе говорить с командующим 37-й эскадрой с Высока. Он даже приказы формулировал так, что, казалось, он всего лишь предлагает сделать то или это. И, возможно, самое главное, он эти приказы объяснял: за три часа разговора с глазу на глаз, Он четко расставил свои приоритеты, представил Эрику план операции и попросил повторить в системе Зеты свой так понравившийся командованию трюк с фланговыми охватами в трех плоскостях. Три удара, со сходящимися векторами атаки, но из разнесенных в пространстве стартовых позиций. Вигеру надо было вывести из игры оперативную группу Беза, группировавшуюся на орбите пятого спутника газового гиганта во внешней области системы. И он хотел, чтобы этим занялся Эрик. Вроде бы просьба, но на самом деле приказ. Да и задача, если честно, интересная. Нетривиальная задача. Как раз в извращенном вкусе Эрика. Вот здесь, указал Вюгер лазерной указкой на пространство в районе третьего спутника, все той же планеты-гиганта, наши разведчики обнаружили аномалию в структуре реликтового фона. Сгустки барионного вещества здесь и здесь. По мере того, как адмирал объяснял суть предстоящей операции, на голограмме появлялись рубиновые и изумрудные отметки и искажения структуры гравитационного поля в плоскости эклиптики. «То есть ваши разведчики нашли окно перехода едва ли не в центре системы?» — уточнил Эрик. «Да, именно это я и хотел вам показать. Выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Эрик в такие чудеса никогда не верил. Не поверил и сейчас. Полагаете, что Беза не глупее нас?» «Все может быть», — пожал Эрик плечами. «Но я бы на такую удачу сильно не рассчитывал. Какова вероятность успеха, по мнению разведки? Мой штаб передал вашему штабу всю имеющуюся информацию. И все-таки». Эрик продолжал внимательно изучать район предполагаемого окна, то расширяя, то сужая на трехмерной голографической карте интересующий его район пространства. «Каково ваше личное мнение, Конрад?» «Я оцениваю вероятность наличия засады в 80%. хотя признал адмирал. «Девяносто пять», — довольно жестко возразил Эрик. «Они сидят в системе бог знает сколько времени и не могли не заметить такое большое окно. Но я готов оставить пять процентов на то, что они просто недоумки. Хотя я бы на это сильно не рассчитывал. Разумеется, Конрад, это мое частное мнение. Вы командующий, вам решать». «Но пять процентов вы все-таки нам оставили». «Я оптимист». «Да уж». «Извините, Конрад, неожиданно Эрик увидел нечто, что могло быть чем-то очень важным, хотя могло этим чем-то и не быть. Что это такое?» «Это...» — поднял бровь Вюгер, увеличив изображение смежного сектора пространства. «Физики...» — вызвал он кого-то через коммуникатор. «Что обозначено на карте кобальтовым Z?» «Отражение окна перехода на гравитационной линзе, сэр!» — откликнулся кто-то из физиков. «Отражение...» — ухватил Эрик самую суть. но ведь это означает...» «В теории такое отражение — тоже окно», — сказал он вслух. «И на практике, кстати, тоже. Условия перехода много хуже, расчет точки выхода сложнее, но на полигоне «Корона-2» этот фокус проверяли. Прыжок в эту щелку возможен, хотя и не непрост». «Возможен», — согласился Вюгер после довольно долгого молчания. «Но для этого туда придется доставить пробойный маяк. У вас, морец, есть пилот?» способный, не имея ориентиров, пройти через эту говенную червоточину. «Я смогу». Эрик в своих словах был уверен, хотя и не знал, откуда взялась эта уверенность. Задача-то действительно не из простых. «Если пойду на тяжелом разведчике, что-нибудь вроде Нарвала или стено. Примечание. Стена Крупнозубый дельфин. «У меня таких кораблей нет, но если одолжите, то я пойду первым. Установлю маяк и проведу по нему всю эскадру». — Как-то вы, Морец, уж слишком в себе уверены. — Я себя хорошо знаю, — пожал плечами Эрик. — Оцениваю вероятность успеха в 70%. И Беза нас там уж точно не ждут. — То есть вы все это говорите серьезно? — Я такими вещами не шучу, — усмехнулся Эрик. — Дайте мне 10-12 часов, и я выдам вам более точную оценку вероятности успеха. Трое суток, — обдумав предложение Эрика, — решил Вюгер. Наступление назначено на 18 декабря. У вас, морец, есть трое суток, чтобы окончательно решить, куда переместиться ваша эскадра. Сюда или сюда, — указал он указкой. Время пошло.